2896 год от Великого Исхода. Ночь 16 на 17 день месяца Зеркала. Таяна Гелань. Гуляли в Таяне столь же неистово, как и воевали, а этот пир в честь победы и любви грозил стать легендой. Было уже за полночь, когда Анже и Александр незаметно покинули расходившихся Нобелей. Они и тоже были слегка пьяные, да и как иначе в такую то ночь. Сандра оттянула клика, но они с Гордани договорились обсудить письмо из Лидды, привезённое ночью. Несколько ор погоды не делала, но Анжей вспомнила послание, и пришлось с «Островов любви» вернуться в мир воин и политики. Горреб положил свиток на стол. Содержание он помнил, но никогда не мешает освежить память. Я с радостью приветствую моего доброго друга и короля, писал старый скотец. И Сандер, словно бы видел его перед собой, грузного, сурового, уверенного в себе. Известия о полном разгроме тарские беланы порадовали нас несказанно, хотя Рорик был весьма раздосадован, что столь блестящий поход обошелся без него. Наш гвардский друг в нетерпении роет землю копытами. Замечу, что Гвара становится более арцийской, нежели обефранившийся Мунт. Недавно туда прибыл известный вам Поль Маттей со всем семейством и две дочери Андрей Мальвани с мужьями и детьми. Его высокопресвященство Георгий оказался среди многочисленных родственников, что его немало радует, хотя его мысли по-прежнему заняты войной. «Мне стоило большого труда удержать известного вам Хайнца от похода в Таяну» так как достойный племянник великого дяди полагает, что его место рядом с его королем, и весьма ревниво и неодобрительно относится к вашим новым друзьям. Рорик Рагвар счел уместным подтвердить баронство Хайнца, но наш добрый дарнеец остается безутешен, пока не обретет возможность исполнять приказы его величества Александра Тагера или на худой конец командора Трюэля. В этом он не одинок. Мы уже собрали неплохую армию, которая утроится при известии, что законный король жив и намерен вернуть свой трон. Эстре, Тагера и Мальвания готовы к восстанию, как лес в месяце дракона к пожару. Достаточно одной искры. Эфрану вряд ли сможет помочь Тартю, так как охота на тигра весьма отличается от стрижки овец. Ляра осаждена с моря и суши, но осадить не значит взять. В крепости хороший гарнизон, и её защитники верят своей герцогине и командору Монтраге. Сезар Мальвани разбил в пух и прах и Аршо-Жуая, а его самого взял в плен. Теперь герцог занимается тем, что поодиночке щёлкает и францкие гарнизоны. Думаю, Жаселин сама не рада, что развязала войну, но отступать уже поздно. Аргонская зима славится своей мягкостью, и отдыхать и францам, и дарнейским наёмникам не придётся. Перечислив хорошие новости, перехожу к средним и плохим. Начну с того, что церковь единая и единственная, за исключением Жоржа Мальвани и вечно молчащего предстоятеля антонианцев, на стороне Тартю. Его права признаны законными и неоспоримыми, о чем существует булла его святейщества, оглашенное в каждом Иглеции. Акт Генеральных Штатов о престолонаследии, в котором преемником Филиппа IV назван его брат, Изъят и уничтожен, Охранение хранение его копий приравнено к государственной измене. К счастью, благодаря предусмотрительности покойного Абена Трюэля, сей документ существовал в трех экземплярах, каждому из которых прилагались свидетельства отца Поля и заверенные копии представленных им доказательств незаконности брака Филиппа Тагера и Элеоноры Гризье. Один экземпляр акта находится в тайнике в доме Абена Трюэля. Другой у Жоржа Мальвани который до недавнего времени сам не знал, что хранит. А Бен просил вскрыть присланный кардиналу пакет лишь в чрезвычайных обстоятельствах. Таким образом, мы располагаем доказательствами, с которыми вынуждена будет считаться и церковь. Но, разумеется, не раньше, чем законный король заявит о своих правах. Теперь пара слов об узурпаторе. Пьер тортю труслив и напрочь лишён воинских талантов. Но ум у него государственный, хоть он и из тех государей, что думают не о котлах своих подданных, а о собственной машне. Судите сами. Арцийский король портит же жеауры и арги, уменьшая содержание золота и серебра и обрезая края монет. Правда, он взялся чеканить собственные золотые монеты с циолянским оленем на реверсе и своим портретом на аверсе. Но цену за них назначил вовсе не суразную. «Один пек серебряных денег!» «Примечание. Пек — единица веса, сопоставимая с английским фунтом». «Пек?» — поднял бровь Гордани. «Ваш крысёнок изрядно обнаглел». «Похоже», — кивнул Александр. «Брат и Абен в гробах переворачиваются. Сколько сил вколотили, чтобы вернуть уважение к монете». «Меня большая олень на реверсе волнует», — перебил таянец. «Где олень, там зло». Вряд ли он аукциона лежит тот олень. Александр машинально накрутил на палец темную прядь. Если у кого-то выросли рога, он будет бодаться, хмыкнул Горданя. Нам придется иметь дело не только с армией, но и с орденской магией. Возможно, кивнул Сандер. Читаем дальше. Вместо ответа Горданя придвинул поближе шандал. Тортео оказался изрядным шутником. Он завёл милую привычку отдавать вельможам и общинам заведомо невыполнимые приказы. На не справившихся с королевским заданием налагается огромный штраф. Правда, ублюдок редко требует выплатить всю сумму, предпочитая тянуть понемногу. Держать должников в страхе, что в один прекрасный день их обдерут до нитки во славу короля. Воистину, Пьеру Тортью следовало родиться сыном паука, ибо он его превзошёл. Стэнни Рогга и барон Эш протащили через генеральные штаты закон под страхом штрафов сотню пеков серебром и конфискации самой суды, запрещающей давать деньги в рост. Единственным законным ростовщиком в Арции остался король, причем в расписке проставляет не одолженную сумму, а вместе с процентами за оговоренный срок. В средней Арции конфискованы все земли, до которых смогла дотянуться кошачья лапа. Причем две пятых отобранного Пьер предусмотрительно отдает церкви и Циолианскому ордену. Достается не только Нобелям, но и крестьянам. Приняты законы, запрещающие сельским жителям перебираться в города, и, говорят, весной им вообще запретят менять место жительства. В деревнях короля уже прозвали Пьер Нечистый. Я понимаю, что утомил вас, расписывая изобретения сына Арельена тартю, но за прошедший год он успел немало. Например, завёл манеру выказывать дворянам и богатым горожанам свою немилость, от которой можно откупиться. Недогадливым грозит тюрьма. Затем родичам жертвы через третьи руки дает понять, что узника можно выкупить, и даже денег платить не надо. Достаточно подписать долговое обязательство. Но и это не всё. Если его величество приходит к выводу, что продешевил, он собственноручно подправляет расписки. То процент увеличит, то сумму долга. Этой дряни мало свернуть шею. Таянец оттолкнул от себя пустой кубок с таким отвращением, словно в нем сидел Пьер Тартю. Но те, кто под него лег, еще хуже. Я еще понимаю, волка бояться или медведя, но крысы! С ума твои арцицы посходили, что ли? У нас бы такой король уже вверх ногами болтался или в рысье плавал. Горданец замолчал и стало слышно, как за стеной догуливают самые стойкие. «Анджей», — невесело улыбнулся Александр, — «в том-то и дело, что вы не мы. Ваши горы и болота к вам словно что-то не пускают. Вы свободны, а мы с рождения бьемся в какой-то паутине. Липкой, невидимой, ядовитой. Пьер Артю, именно тот король, который Арции нужен. А вот я в своей стране оказался чужаком». Здесь у вас я дома. А что будет в Монте? Проклятый, я всегда осуждал Рауля, который привёл с собой иноземцев. А сам... Мы не чужаки, твёрдо сказал Анжей. И ты это знаешь. Гамона пойдёт за тобой. Хоть в огонь, хоть в воду, хоть в Арцию. Но если Арция достойна тартю а ты не хочешь новой войны, оставь всё как есть. Ты потомок Ренеа ароя а значит наш Сюзерен. «А орки признали в тебе Крофинты. Стань нашим императором и забудь о том, что творится за Гордой». «Прости?» Александру показалось, что он ослышался. «Таяне не нужен никто, кроме Гордани. А у горцев прекрасный король». «Белана и Тарска остались без головы, и с ними нужно что-то делать, пока там снова какая-то зараза не завелась». Если не хочешь разгребать арцийский навоз, стань их господарем и главой нового союза из трёх королевств. Я, наверное, пьян, — покачал головой Сандер, — раз начал жаловаться. Мне никуда не деться ни от своей короны, ни от своего горба. Я король арцы, и я разорву эту проклятую паутину, как бы мне не хотелось остаться с в ваших горах и просто жить. Тогда и говорить не о чем, — засмеялся Анджи, наливая царки. Станет снег и в поход! Жаль, ты не можешь взять с собой гоблинов!» «Почему это не могу?» — подался вперед Александр. «Потому что наши ханжи объявят их приспешниками антипода? Пусть объявляют. Если церковь поддержала тортю, наплевав на все законы божеские и человеческие, то пошла она куда подальше. Орки мои друзья, и они лучшие в мире пехотинцы!» Против нас будут не только наемники, но и ортодоксы, и орденские рыцари. От тяжелую конницу надо гасить пехотой. Вот поэтому, веско сказал таянец, гордани шли за ороями, а не наоборот. Горный король будет счастлив, узнав о твоем решении. Решено, мы выступаем вместе, как войну оленя. И гори все синим пламенем.